Муза трех разведок. Мария Игнатьевна Закревская Бенкендорф, Будберг 1892-1974. Одна из самых ярких и загадочных женщин 20 века, возлюбленная английского дипломата Роберта Брюса. Локарта писателей Максима Горького и Герберта Уэллса. В свое время она блистала в самых вешенебельных салонах Москвы, Петербурга, Лондона. Локарт восторженно отзывался о ней в мемуарах британского агента. Горький посвятил ей свой последний роман «Жизнь Клима Самгина». Уэллс назвал ее в одной из наследниц. Ее считали агентом трех разведок, подручной Ежова и Егоды, отравительницей Горького. Жертвами ее обаяния стали Фрейд, Ницше, Рилька, Чуковский, Петерс, Ягода и даже Сталин. При жизни ее сопровождало огромное количество всевозможных слухов и домыслов. Она не старалась опровергнуть их. То ли было что скрывать, то ли жизнь научила, чем меньше правды, тем больше уверенности в собственной безопасности. Современники считали ее проправнучкой Аграфены Закревской, которой Пушкин и Вяземский писали стихи. В действительности же ее отец был обычным черниговским помещиком, не имевшим никакого отношения к знаменитой красавице. Мария получила образование в Институте благородных девиц, Доучиваться девушку отправили в Лондон, где в посольстве работал ее сводный брат. Здесь она встретилась с людьми из высшего света и познакомилась с будущим мужем, дипломатом Бенкендорфом. Они обвенчались в 1911 году, а через год Иван Александрович был назначен секретарем русского посольства в Германии. В 1913 году в Берлине родился их сын Павел. В августе 1914 года Бенкендорфы были вынуждены вернуться в Россию. В 1915 году после рождения дочери Мура, как все ее называли, начал работать в военном госпитале в Петербурге. Ее муж служил в военной цензуре. Летом семнадцатого года семья выехала в поместье под Ревелем. Мура вернулась в Петроград, намереваясь выяснить, насколько плохи дела в столице. В это время из Эстонии пришло известие о том, что Ивана Александровича убили озверевшие крестьяне. Поместье сожгли, но гувернантке с детьми удалось спастись. Возвратиться в Ревель Мария не могла. Поезда не ходили, между нею и детьми пролегла линия фронта. Оставшись одна, без денег и теплых вещей, она обратилась в английское посольство, где работали ее друзья. В ту пору в Петроград вернулся Локарт, бывший генеральный консул Великобритании, а тогда глава особой миссии или, попросту говоря, шпион. Он был веселым, общительным и умным человеком. В мемуарах британского агента Локарт писал о встрече с Марией. Это было сильнее, чем сама жизнь. Для Муры он стал первой и, возможно, единственной любовью. С апреля 1918 года они жили вместе. В ночь с 31 августа на 1 сентября отряд чекистов провел в их квартире обыск и арест. Эти действия были направлены на ликвидацию заговора трех послов, или заговора Локарта. Как позже выяснилось, руководство осуществлял не он, а известный ас шпионажа Сидней Рейли. По российским источникам Локарта арестовали в ту же ночь, но отпустили. Брестанские же авторы пишут, что в квартире в момент ареста госпожи Бенкендорф его не было. Через три дня разведчик обратился в комиссариат по иностранным делам с просьбой об освобождении Муры. Получив отказ, он пошел к заместителю председателя ВЧК Петерсу и заявил о непричастности Марии к заговору. Его арестовали, а газеты сообщили, что в ответ в Лондоне посажен в тюрьму первый советский посланник Литвинов. Вскоре Закревская была освобождена, а 22 сентября она и Петерс появились в камере Локарта. Его заключение длилось месяц. Мура приходила ежедневно, приносила еду и книги. В одной из них между страницами обнаружилась записка «Ничего не говори, все будет хорошо». Похоже, с Петерсом у нее существовала тайная договоренность». И Марии многое позволялось. Литературовет Якобсон, хорошо ее знавший, рассказывал, что однажды он спросил Муру, спала ли она с Петерсом, и ты ответила: конечно. Локарта выслали из России в обмен на освобождение российских официальных лиц, задержанных в Лондоне, и только затем заочно судили и приговорили к расстрелу. Быстрое освобождение Муры, как. Предполагает ряд исследователей, было отнюдь не бескорыстным. Видимо, от Марии потребовали определенных обязательств, ставших для нее пожизненной службой, определивших ее увлечение, отношения со всем миром и даже с собственными детьми. Она однажды проговорила, что Москву сообщала о том, что происходит в Европе, а в Лондон о том, что наблюдала в СССР. Итак слуга двух господ. В 1919 году перед Мурой встал вопрос, как жить дальше. На последние деньги она купила билет до Петрограда. Не имея прописки и продовольственных карточек, Мария впервые подумала о необходимости заработка. Ей сказали, что издательству, основанному Горьким, требуются переводчики. Чуковский, занимавшийся этим, выхлопотал ей новые документы на девичью фамилию и повел к Алексею Максимовичу. Уже через неделю она стала в доме писателя совершенно необходимой, взяв на себя работу секретаря-переводчика-машинистки. Она умела внимательно слушать, высказать при необходимости свое мнение, казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Отношения между Марией и Алексеем Максимовичем вскоре стали максимально близкими, но их интимный союз никогда не афишировался. В советском литературоведении указывалось только что М. И. Будберг одно время была секретарем и переводчицей Горького. Мура прожила с писателем 12 лет, из которых около 10 была его гражданской женой. В 1920 году Герберт Уэллс, приехав в Россию, становился у своего давнего друга Горького. Собратья по Перу проводили долгие вечера в откровенных беседах. Переводчицей была Мура, которую Уэллс встречал еще в Лондоне. Несколько лет Герберт и Мура время от времени переписывались. В декабре 1920 года Мария предприняла попытку нелегально пробраться в Эстонию, чтобы повидаться с детьми, но была задержана. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили, дав разрешение на выезд. В конце января 1921 года Закревская приехала в таллин и была арестована. На первом же допросе она узнала о себе многое. Она работала на ВЧК... Жила с Петерсом, с большевиком Горьким, ее прислали в Эстонию как советскую шпионку. Тут же выяснилось, что родственники ее покойного мужа обратились в Эстонский Верховный суд с прошением о ее высылке и запрещении свидания с детьми. От проблем Марию спас хороший адвокат. Попутно юрист дал ей совет выйти замуж за эстонского подданного, разом решив вопросы гражданства и беспрепятственного перемещения по Европе. Мура переехала в старый особняк, где жили ее дети с гувернанткой. Через полгода она созрела для нового брака. Ее виза, дважды продленная, заканчивалась. Горький, которому уже неоднократно советовали отправиться на лечение, Уезжал из России, чтобы встретиться с ним, море требовалось свобода передвижения. Нашелся и жених, непутевый отпрыск известной семьи Будберг Николай. Бездельник Шалапай, лишенный наследства и всяческих связей с семьей, он сохранил титул барона и был готов поделиться им, если ему помогут материально.